Но в данном случае Кайлана со своими милитаристскими замашками права, согласился с Михаил. Михаэль. Тем более самое интересное, острова-то эти большие и плодородные, владыки Ирсийского царства и не принадлежат. «А кому?» – заинтересовался Серый. «Ведь не стоят же бесхозными». «Местным племенам людоедов и нежити», – вздохнул Михаэль издается мне, договориться с ними не стоит и пытаться. В тех краях, некоторое количество лет назад, жил-жил и помер архимаг, специализирующийся, подобно Килиелю, на темных аспектах искусства волшебства. Звали его Снурф или Снерф. Мнения историков расходятся. Чародей, обосновавшись там, выселил с архипелага всех, сделав его единоличным владением. Вот только окончил он свои дни как-то неправильно то ли вообще решил остановиться на половине пути став архиличем, то ли чего-то напутал в процессе. «Последнее!» — вздохнул пятитысячелетний эльф в своем доме, ненадолго отвлекаясь от иллюзии. Снорв был талантлив для человека, но нужного опыта в обращении со стихией смерти у него не было». Да и использовал он, судя по косвенным признакам, ритуал, разработанный темными эльфами, для самих себя. А у них совсем другое строение тела. И минимум по три спрятанные ловушки на каждой странице любого серьезного текста по волшебству. «Жил волшебник не слишком уединенно. Имел учеников, множество слуг и горем, продолжал рассказывать Михаил на которых наложил хитрое заклятие собственного сочинения, не позволяющее им далеко и надолго удаляться от резиденции. Это есть в хрониках. Когда с архимагом случилось несчастье, его мертвые создания взбесились и принялись рвать всех подряд, а заклинание повиновения не исчезло. Выжившие бросались кто куда, но далеко удрать не смогли, чары не пустили с архипелага. Снять их оказалось не то, чтобы совсем невозможно, но потребовалась работа другого высшего мага, сравнимая по сложности с воскрешением. Такого благодетеля не нашлось, и в мире появилась новая своеобразная народность, привязанная к определенному ареалу обитания. Разобраться же с записями архимага о том, как наложить волшебство и как его отменить, не получилось. В мире мертвых Снурфа не было, а ступившие на его остров назад почти никогда не возвращались. А те, кто все же это сделал, навидались там такого, что решили навек завязать с приключениями. «Я дошел до самой башни Снурфа, припомнил Келлиэль. Сначала, правда, в одном поселении местные нравы и традиции волшебства попробовал изучить, но не нашел с его обитателями взаимопонимания. Хорошо дрались мерзавцы. Особенно впечатлила меня туча поднятых из могил комаров, в которых совокупный вес особей, похоже, превосходил рыцаря в броне и с конем. Оттуда уже отправился к резиденции покойного коллеги. Кстати, наверняка это он посылал воров, которым все-таки удалось забраться в мою библиотеку лет за сорок до того, как все случилось. Интересно, кто это был? Найти их не удалось, а жаль. Такие специалисты пригодились бы. Помню, на пристани меня встречали четыре костяных дракона, полтора десятка низших вампиров, столько же весьма качественных умертвий, более мелкие твари вроде обычных призраков и толпа ходячих мертвецов. Последних даже приблизительно не считал, но было их много. Половину резерва потратил, превращая нежить в прах, и левой руки лишился. Пришлось вернуться домой, подлечиться. Причем сил, потраченных на то, чтобы восстановить конечность, ушло больше, чем если бы новое тело создал. Причем раза этак в два. Второй расшел по запомненным координатам порталом, под невидимостью, да еще и со всеми своими архиличами, на всякий случай. До цели добрался без проблем, но внутрь не полез, так как не был уверен в безоговорочной победе. Даже через стену ощутил внутри присутствие существа, не уступающего грубой силой князю западного леса. Конечно, на моей стороне были численное превосходство, мастерство и опыт, но рискнуть все же не решился». Где я, с чего, замену таким хорошим инструментом найду?» Погибший был талантлив, может быть, даже гениален. Но, увы, слишком часто упускал из виду незначительные, на его взгляд, мелочи. К примеру, то заклятие, наложенное на учеников и слуг. Больше, чем уверен, он вовсе не собирался делать его наследуемым их детьми и внуками. Тут пятитысячелетний Архимакс похватился и заставил иллюзию вернуться к тому месту, с которого он отвлекся на собственные воспоминания. «Жители Архипелага довольно скоро обнаружили пугающую закономерность», вздохнул Михаил, продолжающий рассказывать своим друзьям о произошедших в не такой уж глубокой древности событиях. «Каждый, кто умирал, после смерти очень быстро вставал». Причем нередко из могилы выбирался не едва шевелящийся зомби, а не самое слабое у мертвия. Ученики Архимага пытались разобраться с проблемой, но в большинстве своем добились лишь того, что умерли, нарвавшись на встроенную защиту, и стали личами. Но даже в таком состоянии охрана учителя, возможно, вместе с ним самим продолжала их атаковать. При приближении к острову, где располагается башня некроманта, Выжившие стали племенными шаманами новообразовавшегося народа, которые, однако, сумели договориться со своими свежеупокоенными коллегами. В результате живые и мертвые образовали нечто вроде симбиотического союза, правда, разделившись при этом на фракции, частенько воюющие между собой. Культурный обмен шел в обе стороны. В результате чего традиции упакающе дышащего на архипелаге Этноса сложились своеобразные. И слово «чужак» в их языке – синоним слова «пища». И теперь, спустя сотни лет в тех краях, настоящий рассадник живых и не очень некромантов, запертых на маленькой территории. Удрать с нее им не удается даже в мертвом состоянии. «Жутковатая история!» Передернул плечами Шиноби. «Почему я ее раньше не слышал? Ведь это же фактически в двух шагах». «Ну, с местным населением мы общались мало», развел руками Михаил. «А для них самих это лишь страшная легенда, но вроде как для жителей Прибалтики хроники ликвидации последствий Чернобыля. Вроде и было, но давно далеко и не про нас». «И ты предлагаешь нам драться с народом некромантов?» Скептически осведомился Серый. «Нас же просто перебьют!» «Все не так плохо», — покачал головой шаман. За прошедшие практически без контактов с внешним миром столетия потомки учеников и слуг архимага сильно деградировали. На их острова только в этом веке минимум трижды заходили мореплаватели, сумевшие вернуться обратно и на их корабли нападали небольшие галеры без парусов, влекомые лишь веслами, за которыми сидели скелеты и зомби. А те, кто ими управлял, были в большинстве своем вооружены костяным, каменным или даже деревянным оружием, пусть и неплохо зачарованным, но и темной магией, само собой. «Не веришь мне?» — спроси у Асазора. Он в молодости видел дубину, привезенную из одной такой экспедиции. Мы их сделаем, особенно если будем зачищать острова по одному и не связываться с объединенными ратями, если таковые появятся. Только для начала потренируемся как следует, на орках. Я с князем западного леса, который позавчера заскочил за пары литров спирта на похмелку, уже договорился. Он переправляет нас в окрестности города Зеленокожих, которые ему чем-то мешают, а мы их грабим. «Нет, Мих, ты точно каких-то травок накурился, а потом немытым мухомором заел», — вздохнул Шиноби. «Так, народ, встаем, расходимся. Увидит, кто венценосного алкаша, который у нас половину запасов спиртного выхлебал, дайте ему вырыло, пожалуйста». «И, выйдя на орбиту, передавайте привет инопланетянам», — продолжил реплику друга Сергей. «Семен, ну ты соображай, какую чушь несешь». Князь может и вечно пьян, но при необходимости испепелит наглых личностей, не приходя в сознание. «А чего он?» — не пожелал молчать Шиноби. «Пьет, шляется, как у себя дома. За последний год ни одного месяца не помню, чтобы его помятая рожа хоть раз да не мелькнула в окрестностях. Хорошо, хоть к девушкам не пристает». «Траур человека, ну, то есть у эльфа. Чего же вы хотите?» Пожал плечами Азриель. Месть свершилась. Внутренних врагов, какие в стране были, прижал. Теперь можно и погоревать. С его здоровьем, кстати, запой продлится может лет пятьдесят. Ах и да, передайте кто-нибудь князю при следующей встрече. Здание посольства для дипломатов западного леса мы на прошлой неделе достроили. Пусть в следующий раз, как выпить заявится, их с собой прихватит. Или может его где-то в пирамиде прямо сейчас поискать. Наш шаман, накуренным или пьяным, далеко уйти не мог. «Сидеть!» — прикрикнул на друзей Михаил. «Я трезв и серьезен, как никогда. Острова мы можем и на потом оставить, а вот орков побить надо обязательно». «С чего вдруг?» — удивился Серый. «Во имя расовых стереотипов, что ли?» «Да если бы», – вздохнул правитель сумеречных эльфов. «На это есть целых три причины. Первая – Сумрак все еще едва заселен, не говоря уже о долине, по которой кочуют абсолютно нецивилизованные племена». Короне в моем лице банально нужны подданные, а то стыдно сказать, за обычными конфетами, которые наши девочки, забывшие благодаря подаренному архимагам здоровью про страшное слово «диета», очень любят трескать в сумасшедших количествах, приходится телепортом прыгать. «А вчера у меня порвалась самая обычная подушка». И оказалось, что новую найти сложнее, чем призвать из бездны демона и заставить его спилить собственные рога. Духи полстраны перерыли, пока нашли одну среди военных трофеев какого-то запасливого вождя. А еще нужны кожевники, портные, да просто крестьяне. Семен, ответь, это нормально, когда глава внешней и внутренней разведки по грядкам с арбузами ползает собственно, ручно выпалывая сорняки. Или скажешь на прошлой неделе, в теплице был не ты? «Пункт первый принимается», — поспешно заверил шамана Шиноби. «Только ты уверен, что орки с энтузиазмом воспримут предложение на нас поработать, пусть даже под магической клятвой верности». «Шутишь?» — удивился Михаил. «Я имел в виду рабов зеленошкурых». «Работать представители этой расы могут, но не любят, а потому занимают почетное второе место по количеству пленников после дроу. Но к темным эльфам я лезть не хочу, можем кровью умыться в их подземельях». «Так и будет», — ностальгически вздохнула Кайлана, видимо, вспомнив о доме. «Вторая причина», — продолжил шаман, — «духи». Сила того, кто с ними общается, во многом зависит от репутации, и если всему миру, следящему за новостями из нашей пустыни, я известен как высший маг, то в реальности мне до такой планки еще тянутся и тянуться. Тот же князь западного леса, если протрезвеет, завяжет такого выскочку узлом и не особо запыхается. А вдруг к нам в гости заявится недружелюбно настроенный архимаг? Покровительство Келиэля – это хорошо, однако же и самим расслабляться не стоит, он ведь может и не успеть вовремя. Артефактные костыли, построенные на земных знаниях, не в счет, уж слишком они специализированы, и применить их без подготовки очень сложно. Но если накостылять более опытным шаманом, заключившим контракты с могучими сущностями то последние автоматически поднимут мой статус в своих глазах как минимум до ранга уже побежденных противников, а значит, великие духи начнут откликаться на просьбы или предлагать сделки. А их свита будет беспрекословно слушаться того, с кем имеют дела патроны этих странных созданий». «В целом понятно», — пробормотала Зриэль. «Повышение уровня — вещь нужная. А третья причина какая? «Обещание, которое я прометчиво дал, но не слишком стремлюсь исполнять», — со вздохом признал Михаил. Когда Вику захватили, я сказал Крыргу, что если с ее головы упадет хоть волос, то буду мстить. А знак богини Алерии, который был гарантом мирных переговоров, сработал как своеобразное святилище или алтарь. Высшие силы сочли эту угрозу клятвой. И теперь духи начинают недоумевать, почему я ее не исполняю. Бунта, конечно же, не случится, но если в ближайшее время не начну ходить корком в гости с приветом и обнаженным мечом, власть моя над ними ослабеет процентов на 5-6. Я ее, конечно, со временем верну к прежним показателям, но все равно допускать такого развития событий не хотелось бы». «Ну так что, быть походу. «Куда же нам деваться?» — хмыкнул Серый. «Раз девчонки хотят конфет и запасную подушку днем с огнем не найти, значит, сначала корком, и если наша армия хорошо себя покажет, потом подумаем о захвате островов». «А как мы попадем туда?» — скептически осведомился Шиноби. «Кораблей в наших песках что-то не видно, и мореходов тоже». «Наймем какую-нибудь посудину с экипажем в ближайшем порту и запихнем на нее штук шесть стационарных порталов». Пожал плечами Азриэль. «Это даже мне ясно. Их пропускная способность, к сожалению, ограничена. Но если высаженный лагерь продержится пару дней, мы сможем переправить туда всю нашу армию. Вот только зачем спешить с экспансией?» Что, если подождать хотя бы пару лет, укрепиться получше? Прежде чем лезть в чужие земли, стоит хорошенько разобраться со своими. Вы, к примеру, знаете, что древний храм, в котором мы сейчас обитаем, в этих краях далеко не единственный?» «Конечно», – кивнул шаман, и иллюзия, парящая под потолком, украсилась несколькими значками. Три строения разрушены полностью и представляют интерес исключительно для археологов. Одно частично сохранилось и используется родом степного ковыля как гробница, куда они сносят покойников, да и оставляют там мумифицироваться в сухом воздухе пустыни. Одно ушло под землю по самую крышу, и входа в него никто не знает. Возможно, в нем-то как раз и стоит порыться, но это следует отложить на потом. «Торговля же с другими странами нам нужна уже вчера». «И что мы будем продавать?» Скептически осведомился Семен. «Шуры здесь нет, но и без нее, заведующий добром, честью и не очень честно нажитым, ясно, что самостоятельно производимых товаров у нас не имеется. Есть скот, который разводят кочевники, но гонять через порталы коров и лошадей – настоящее расточительство». Вовсе нет, не согласился с ним Михаил. Телепорт, используемый аккуратно, без перегрузок, может служить сотни, если не тысячи лет. Если честно, у меня на эти каменюки со вложенными в них плетениями большие надежды. При условии, что их удастся накопить достаточно, а лучше бы научиться производить самим, и проблемы с энергией будут решены. Они полностью заменят дороги. Не придется больше грызть ногти, решая проблему нехватки, да хоть чего. Воду для полива можно будет не тянуть с другого плана, а брать из ближайшего озера. Есть почти бесхозное, но жизненно важное для сумеречного леса месторождение на другом конце континента. Оно будет нашим, и продукция из него моментально окажется на складах, как бы далеко они ни находились. Удаленность от центра фактически исчезнет. Место, куда самое высокое начальство в случае собственного желания доберется за пять минут, глухой и дикой провинцией быть не может. «Твои наполеоновские планы, конечно, хороши», — встрял Рустам. «Вот только чего же у нас в пирамиде пока стоят лестницы, а не телепорты?» И почему мы по-прежнему трясемся над тем единственным зеркалом, которое играет у нас роль скважины?» «Сказать проще, чем сделать», — буркнул смутившийся шаман. «Духи принципиально не умеют изготавливать сложные артефакты. Тут классическая по местным меркам магия нужна, причем приближенная к высшей. А уж порталный элементальный план воды...» «Я разослал объявление, что готов купить такие вещи за любые разумные деньги, но что-то никто не торопится их предлагать». «За золото такие вещи не продают», — покачал головой Килиель. «Надо было на обмен предложить омолаживающий эликсир или какие-то знания. Тогда бы, возможно, сделка и состоялась бы». Намекнул Михаэлю, преследующей встреч. «Не спорьте с Михаэлем. Он, когда тянется к звездам, достает до верхушки гор». Неожиданно пришла на помощь правителю сумеречных эльфов Кайлана. «Был бы порт. А что возить и вывозить найдется. В конце концов, теми же рабами, которых в человеческих городах нахватать легко, торговать можно. Ах, простите, все время забываю, что вы этого не одобряете». «В крайнем случае используем порт для того, чтобы закупать в промышленных объемах необходимые нам вещи», подумав, решил Серый. «Тоже железо, например. Богатых месторождений руд поблизости, если верить кочевникам, Михаэлю и его духам, нет и не было. Можно сюда построить, быстроходные, вместительные, независящие от парусов, с двигателями и винтами. Да им не будет равных в мире». Ну, за редким исключением, в виде плавсредств, управляемых гидромантами. Но запасы сил волшебников далеко не безграничны. А духи за возможность мотаться к Милорну и заправляться энергией батрачить, согласны, до тех пор, пока дерево стоять будет». «Не совсем так, но близко», — подтвердил Михаил. «Гладко было на бумаге, но забыли про авраги. недовольно пробормотал Серый. «Ладно, если Мих решил в морг, значит в морг, то есть на острова с нежитью!» «Боюсь, это не будет похоже на легкую прогулку», — покачал головой Келлиэль. «А я, как назло, даже о возможностях, живущих на островах некромантов, предупредить их не могу. Надо делать вид, что лежу где-то в укромном убежище и занят процедурой омолаживания». Которая продлится еще как минимум несколько месяцев Ладно, надеюсь, Михаил, благодаря своему пророческому дару, знает, что делает